Ответа от девушки я не дождался, но Артур постарался замять дело. «Наверное, я опять перемудрил с настройками», — предположил он. «Говорю же, там меню дурацкое». Что-то они оба темнили. Не нравилось мне это, ох, не нравилось. «Можешь сделать мне копии?» «Что?» — вскинулся я. «А, да, без проблем». Я перебросил файл из одного окна в другое, подождал, пока кончилась перезапись, и отдал Михалычу диску и флеш-карту. Артур уложил всё в сумку, надел берет, взял на прощание под козырек и ушёл по своим делам. Танука, которая сперва с любопытством вертела головой, казалось, потеряла интерес к происходящему и целиком ушла в себя. В студии шла неспешная работа. В глубине её, возле экранов с натянутым белым фоном, шла фотосессия, Снимали двух девушек, Вику и вторую, я её не знал. На улице было жарко. В студии горели софиты, от этого в маленьком помещении царила духотища. Девчонкам в бикини было ещё ничего. Остальные выходили из положения кто как. Кто-то обмахивался самодельным веером, кто-то подтягивал ледяную газировку. Лишь Саша у камеры, откровенно, страдал. Под потолком натужно гудела вентиляция шелестели обрывки пластика чашка зелёного чая подошёл свидетель Алексей. На голове у него был намотан в виде тюбетейки мокрый носовой платок. Такую картину я раньше видел только в старых фильмах. «Жарко!» – пожаловался он. «Надо было на вечер съёмку принести. Чаю хотите?» «Хотим», – признался я и посмотрел на свою спутницу. Так и вновь утвердительно. Алексей ушёл и вернулся с чайником, пластиковыми стаканчиками, пакетиками с заваркой и расположился рядом. «Покажи ещё!» – попросил он. Мы разлили чай и некоторое время молча просматривали снимки. Тишину нарушил фотограф Саша, громко захлопав в ладоши. «Перерыв!» – кликнул он, вытирая пот со лба и шеи. «Отдыхайте, девочки!» «Уф!» – вооружился он полотенцем, огляделся в поисках чайника и направился к нам. Я сварю сейчас. Ну и погодка. Да уж, поддакнул я. Не пойму, чего вы тут заперлись. В такие дни надо на пляже греться, а не в студии сидеть. А, отмахнулся Сашка. Старые заказы. А на пляж побоялись. По всему к вечеру гроза будет. Он посмотрел на Тануку. Прикольная маечка. Чем занимаетесь? Да вот. Я отодвинулся, давая Сашке возможность разглядеть картинку. Некоторое время он молча смотрел, прихлюбывая чай. «Ерунда какая!» — сказал он наконец. «Что за каракули? Нафиг они вам!» «Это Артур снимал. «А, тогда ясно. Слушай, дурацкие какие рисунки! Как тогда, в солнечном?» В первое мгновенье я даже не понял, о чём он. Лишь замер при слове «солнечный». У меня было ощущение, что меня стукнули доской по башке. Потом меня прошиб озноб. Была жара, вентиляторы надрывались, а я превратился в сосульку. Об меня, наверное, можно было газировку охлаждать. «Как ты сказал?» «Что?» — не понял Сашка. «А, да солнечный же! Там этого вот добра навалом было!» «Кончай темнить!» — рявкнул я. «Какой еще солнечный?» Да ну тебя, Жан! Обиженно надулся тот. Сам вспомнишь, если постараешься. Ну, лет пятнадцать назад пионерский лагерь, газета Молодая Гвардия. Ну, теперь вспомнил? Слова пионерский лагерь и впрямь расшевелили мою память. Подробности, впрочем, все равно оставались за кадром. Правда, это уже не важно. Теперь главное не мешать и не напрягаться а там остальное вспомнится. «Солнечный, солнечный», задумчиво повторил я. «Слушай, а я ведь совсем забыл ту историю. Это ведь тот лагерь, где дети видели призраков». «Он самый. Там они ещё по просьбе корреспондентов рисовали их, пришельцев этих, призраков, чубурашек или кто там был на самом деле. Да, скорее всего, никого не было. Так дешёвая сенсация для повышения тиража». «Да брось, Жан! Вместе же видели те статьи ржали, как сейчас помню. И рисунки были там же, очень похожие на эти». Я посмотрел на экран. «Ай да, Сашка! Ай да, молодец!» А ведь я и не подумал даже.